«Барон велел ждать здесь!» – продребезжал голос управителя. «Барону следует быть повежливее с посланцем Железного Братства!» – рявкнул незнакомый голос. «Барон сейчас придет!» – управитель не дрогнул перед грубостью незнакомца. «Ждите здесь!» Нора замерла, понимая, что выйти сейчас из-под стола невозможно, а если ее здесь найдут, настанет конец света. Почти сразу вошел отец, он заговорил с посланцем, подчеркнуто равнодушно, без гнева и уж, конечно, без страха. «Нет, я не могу признать верховную власть братьев, договора не будет». «Ты не удержишь суверенитет, барон», — отозвался посланец с угрозой в голосе. «Не признаешь по-хорошему, придется сдаваться по-плохому». «Я не собираюсь держать суверенитет», — отозвался отец после короткой паузы. «Мой сын в лесу, лес на моей земле». «Идиот!» — посланец внезапно охрип. «Идиот, предатель! Ты представляешь, чем тебе придется платить лесу? Я заплачу. Заплатят все люди». «Что же делать?» — сказал отец шепотом. «За то, чтобы жили твои дети, всегда приходится платить». После того, как посланец ушел, и после того, как отец поднялся к себе, и когда стемнело, Нора сидела под столом, обхватив руками колени, воображая, что внешнего мира нет, и есть только лес из столовых ножек и белые складки скатерти до пола. Когда она вышла, ноги ее затекли до полной нечувствительности. В тот день ужинали порозень, отец не вышел к столу, как обычно. «Мама», спросила Нора, «чем мы будем платить лесу?» Временем, дочка. Но лесной царь пообещал, что много с нас не возьмет. Мать замолчала, чтобы Нора не услышала слезы в ее голосе. С тех пор, как забрали филина, она плакала каждый день. Осенью опали листья. Их оказалось столько, что телеги не могли проехать по улицам города. Приходилось бросать любую работу и убирать листья. Они горели долго, жарко и бездымно. В огне на каждом листке проступали письмена. Их нельзя было прочитать. Они были написаны на чужом языке и быстро исчезали. Весной выросли новые деревья, и в баронстве почти не осталось открытого неба. Деревья росли вдоль полей, оставляя людям башни – но оставляя с явной неохотой. Деревья обступили огороды, леса сделались непролазными, на дрова шли елки и сосны. Всем было известно, что деревья, пришедшие из леса, бывают только лиственными. На пятый год край изменился полностью. Вдоль каждой улицы стояли стволы почти вплотную друг к другу, и ветки образовывали арку над головами. Норе исполнилось семнадцать. Однажды осенью, когда желтыми листьями были завалены все заколуки двора и даже комнаты, ворота открылись сами собой, и во двор въехали два всадника. Дом вздрогнул от подвала до флюгеров на крыше. Филин соскочил с лошади, он был выше Норы на голову, худой, жилистый, загорелый. Нора замерла, не решаясь подойти. Брат казался ей чужим. В нем появилось что-то от лесного царя который возникал непонятно откуда и, конечно же, не был человеком. Филин поприветствовал мать и отца, поцеловал руку Нори. Первый раз в жизни она смотрела на него с растущей тоской. Еще вчера она верила, что брат вернется, но вернулся, кажется, не брат. «Я не войду в дом», — сказал лесной царь. «Мое обещание исполнено. Филин знает, что делать, если я вам понадоблюсь». И он ускакал. Ночью, когда все необходимые разговоры, тяжелые разговоры, семейные разговоры остались позади, Филин поднялся в бывшую детскую комнату. Нора сидела у стола и играла мельницей, любимой игрушкой, и на маленькие лопасти лилась вода, сонно журча, отражая огонь свечи. Филин принес два куска пирога. Нора увидела их и заплакала. Филин обнял ее крепко, как ей мечталось. «Я был деревом пять лет». — сказал он с коротким смешком. — Пять лет я рос и мечтал, как вернусь и войду в нашу комнату. — Зачем? Чему он научил тебя? Чему можно научить человека, который стал деревом? — Многому. Филин приподнял уголки и губ, но не весело, а скорее зловеще. Многому, сестренка. Он потянул за шнурок и сверху опустилась, как парус карта обитаемого мира. — Как все быстро меняется! Пропромотал Филин, глядя на карту. «Раньше, кажется, мир не менялся так быстро. Видишь, карта устарела. На ней обозначено наше баронство. А теперь мы лес, сестренка, и я наместник леса».